Сороковое. Хорошо, когда можно все энергии духа ринуть на трансмутацию оболочек. Именно приложить в жизни, на деле, в течение дня всю силу своих устремлений. Каждое даст плод в свое время. Но ярое применение учения на практике только и двигает дух. Все люди живут личной жизнью, которая для большинства лишь одна и существует. Но это ведь личный мираж. Сколько их было и сколько погасло, чтобы никогда уже не возникнуть в прежней форме. Жизнь прожита, сброшено плотное тело. Что остается от фантасмагории личного окружения и личных условий? Что можно из всего этого взять дальше с собой для нарастания? Если это темное, то что же даст его рост? Ведь нарастает доброе в вдовочане и злое вовитчи. Примечание. Девочане — сфера отдыха и блаженства в тонком мире, а Витчи — низшие слои тонкого мира. Что преобладает, что перетянет, то идет в нарастание. Добро может веками расти, может и зло. Сад сознания нуждается в твердой и опытной руке садовник, иначе зарастет бурьяном. Он заглушит все цветы и посадки, выродятся яблони и другие деревья. Погибнуть весь сад без заботы. Нужен уход.